Ростислав не плакал. Он ревел во всю мочь, во всю Ивановскую ревел, как девчонка. И с каждой минутой слез становилось все больше. Соня озабоченно переходила из комнаты в комнату с вещами в руках. Громкий, захлебывающийся плач мальчика раздражал ее все больше и больше. Гора вещей в чемодане росла, но Соне все казалось, что она сделала недостаточно, что необходимо добавить что-то еще. Это был ее способ отгораживаться от страшного. Суетливая забота о мелочах. «Роза Карловна!» Не выдержала, наконец, Соня. «Успокойте же ребенка. Сил нет слушать, как он заливается». Однако Роза Карловна проявила неожиданное свободомыслие. Обняв Ростислава, она укоризненно обратилась к Софье Федоровне. «Каждый человек должен за жизнь выплакать одно ведро слез. И прибавила. «Плачьте, Ростислав, если вам хочется». Ростислав судорожно перевел дыхание. Колчак курил на террасе. Суета, поднятая Соней, была ему сейчас невыносима. Он собирался ехать в Петроград. Конфликт был связан с любимой темой рыжего агитатора, со справедливым распределением ценностей. В ответ на требования Центрального военно-исполнительного комитета о распределении гарнизонных запасов кожи между матросами, генерал-майор Петров, в ведении которого находилась хозяйственная часть Севастопольского порта, наотрез отказался это сделать, считая требования неуместным, и это очень мягко сказано. В ответ ЦВИК Постановил арестовать непокорного генерал-майора. Представители комитета явились Колчаку за приказанием об аресте, но получили резкий отказ. После долгого заседания комитета, уже около полуночи, они вновь явились к Колчаку и вторично потребовали ареста, и вторично получили категорический отказ. Тем не менее, генерал Петров был арестован. Это был первый случай самочинного ареста на Черноморском флоте. Еще раньше этих событий Колчак поставил верховного главнокомандующего и морского министра в известность, что он будет командовать флотом до той поры, пока не произойдет хотя бы одно из следующих обстоятельств. Первое. Отказ корабля выйти в море или исполнить боевой приказ. Второе. Смещение с должности без согласия командующего флотом начальника одной из его частей. И третье. Арест подчиненными своего командира. Верный слову, Александр Васильевич отправил главе Временного правительства телеграмму о том, что вследствие самочинных действий ЦВИК он, вице-адмирал Колчак, не может нести ответственность за Черноморский флот и просит отдать приказание о сдаче им должности следующему по старшинству флагману. На следующий день ЦВИК получил телеграмму, где предпринятые накануне действия были названы контрреволюционными и сообщалось, что для разбора дела в Севастополь едет один из членов правительства. Генерал же Петрова приказывалось освободить, что и было немедленно выполнено. Во второй телеграмме, адресованной Колчаку, содержались просьба остаться в должности и обещание оказать содействие во дворению порядку. После этого в Севастополь прибыл Александр Федорович Керенский. Диалог Колчака с этим признанным вождем революции не состоялся. Александр Васильевич подробно разъяснил Керенскому обстановку общего развала на Черноморском флоте. Это бедствие приобрело катастрофические масштабы в мае 1917 года. Керенский выслушивал с благодушной улыбкой. Вы же отлично понимаете, что мы переживаем время брожения, ответил он наконец. и перевел разговор на излюбленную им в ту пору тему о революционной дисциплине. Колчак перебил и ответил сухо. «Прошу прощения, Александр Федорович, но той химеры, о которой вы толкуете, не существует вовсе. Дисциплина, которая не создается каким-нибудь регламентом, а создается воспитанием и развитием в себе чувства долга, чувства обязательств, известных по отношению к родине, ваши слова и ваше определения — это лишь иллюзия». Подобная личная дисциплина может быть у отдельных лиц, но в массе такой дисциплины попросту не существует. Они явно разговаривали на разных языках. В Севастополе Керенский в сопровождении Колчака побывал на нескольких кораблях. Он охотно и с удовольствием здоровался за руку с матросами, стоящими в строю, произносил им речи. «В вашей встрече я вижу тот великий энтузиазм, который объял страну, и чувствую великий подъем, который мир переживает раз в столетие», звучал хорошо поставленный холеный голос оратора. Солдатская масса, падкая до зрелищ и чувствительных сцен, слушала призывы признанного вождя к самопожертвованию. И он, и она одновременно воспламенялись священным огнем, с тем, чтобы на другое же утро перейти к своим очередным задачам дня — Он — к дальнейшей демократизации армии, она — к углублению завоевания революции. В ЦВИК Керенский, ничтоже сумнявшийся, призывал членов комитета и Колчака забыть прошлое и поцеловаться. Более того, Александр Федорович от души похвалил членов ЦВИК за выполнение ими Совета Временного правительства об освобождении из-под ареста генерала Петрова. Выходя из зала после собрания и оттирая лицо платком, Керенский обратился к Колчаку, сухому, подобранному, сдержанно озлобленному. Колчак так поджимал губы, что вдруг сделался похожим на скупую всем недовольную старушку. Керенский же, напротив, разомлел, раздобрел и с довольным видом отдувался, словно отменно напился в собрании чаю. «Вот видите, адмирал, все и улажено», — проговорил он удовлетворенно. Мало ли на что теперь приходится смотреть сквозь пальцы. Колчак отмолчался, сознавая, что это совсем невежливо. Впрочем, Керенский не обратил на это внимания. У Александра Федоровича был новый творческий период. В середине мая он начал свою знаменитую словесную кампанию, которая должна была двинуть армию на подвиг. Слово, по мнению Керенского, создавало гипноз и самогипноз, И Керенский говорил, говорил с необычайным пафосом и экзальтацией, возбуждающими революционными образами, часто с пеной на губах, пожиная рукоплескания и восторге толпы. Временному правительству он уверенно докладывал о том, что волна энтузиазма в армии растет и ширится, выясняется определенный поворот в пользу дисциплины и возрождения армии. Отбытие Керенского принесло Колчаку некоторое облегчение. Скоро адмирал обнаружил, что приезд знаменитого оратора не дал ровным счетом никаких положительных результатов. Никакого серьезного впечатления ни в командах, ни в гарнизоне Александр Федорович по себе не оставил, хотя и был принят хорошо. Но еще бы не принимать такого хорошо. Давно уже никто не развлекал команды офицеров с таким энтузиазмом и столь старательно. Именно после отъезда Керенского Колчак явственно почувствовал, что связь и доверие между ним и командами пропали. То самое чувство командования, которым он так дорожил, разрушалось на глазах. И 7 июня 1917 года Колчак вторично телеграфировал Керенскому о своей отставке. В тот же день Александр Васильевич был неотлагательно вызван в Петроград. Его хотели видеть в столице для доклада правительству о положении дел. Одновременно с Колчаком для аналогичных докладов приезжали и командующие фронтами. Предметом обсуждения должны были стать общее положение и возможность наступления русских войск. А Соня всерьез едва не до рыда не беспокоилась из-за того, что никак не может отыскать серебряный портсигар мужа, как будто без портсигара все пропало, как будто без этого несчастного серебряного портсигара и сам Александр Васильевич сгинет в проклятом, холодном, мокром, опасном Петрограде, Ростислав плакал. Колчак слышал голос мальчика, доносившийся из открытого окна. Роза Карловна утешала его, как могла, и храбро противостояла Соне. «Молодец, Роза Карловна, настоящий боец. А вот папа никогда не плачет», — сказал судорожно, переводя дыхание Ростислав. «Папа тоже плачет», — ответила проницательная Роза Карловна. «Только его слеза течет внутрь. У каждого человека есть свое ведро слез. «Так придумал Господь Бог. Не нам отменять эти законы. Все плачут». «Нашла!» Вскрикнула вдруг Соня пронзительно, даже истерически. «Вот он. Ну, конечно, если бы не я, он уехал бы без портсигара». Колчак вздохнул, бросил папиросу, пошел в дом. Соня обернулась на звук его шагов. «Я нашла твой портсигар!» произнесла она, кажется, плохо понимая, что говорит и зачем. Он сел на край дивана, Сложил на коленях руки. Вся его поза выражала крайнюю усталость. «Когда ты вернешься? – спросила жена. «Не знаю», — ответил он, помолчав. «У Керенского семь пятниц на неделе. Может быть, и задержусь. Не беспокойся. Хасан остается с вами». «Я провожу тебя на вокзал», — попросилась Софья Федоровна. Колчак отозвался с досадой. «Соня...» «Я не понимаю, почему ты придаешь такое трагическое значение моей рядовой поездке в Петроград. Необходимо согласовать действия командующих фронтами, решить судьбу босфорской операции раз и навсегда. И я не один еду. Со мной Миша Смирнов. Если ты так желаешь, я останусь дома», — проговорила Соня, поджимая губы и приобретая удивительное и неприятное сходство со своей матерью, та точно так же злилась, отступая на пару шагов, но никогда не сдавая позиции. «Только не сердись», — добавила Соня, сердясь сама. «Иди к Ростиславу. Он ждет тебя». «Он, наверное, уже спит», — предположил Колчак. «Боюсь разбудить». «Он не спит», — отрезала Соня таким тоном, словно Александр Васильевич был виноват в этом. Колчак поднялся в комнату сына. Славушка лежал в кровати, уткнувшись лицом в подушку. Отец осторожно присел рядом, коснулся его плеча. «Я выплакал сегодня горшок слез», — глухо произнес мальчик, не поворачиваясь. «Теперь я буду плакать только внутрь. Как ты?» «Зачем ты плакал?» — мягко спросил Колчак. «Жалко», — ответил Ростислав. «Кого тебе жалко, Славушка?» осторожно осведомился Колчак. Была какая-то пугающая мудрость в простых словах мальчика. «Всех!» С протяжным вздохом ответил Ростислав и повернулся к Александру Васильевичу. Лицо ребенка распухло, покраснело, глаза еще были мокрыми. Колчак крепко обнял сына. И вдруг Славушку тихо спросил. «А ты вернешься?» «Что за глупые мысли?» улыбнулся Колчак. «Конечно вернусь. «Спи». Он поцеловал мальчика и пошел к выходу. Славушка успокоенно вздохнул и закрыл глаза. Он поверил отцу, как всегда. Больше Колчак никогда его не видел».